Глава 13. Я вошёл в спальню и объявил Вульфу: "Приехал прокурор. Договорится, чтобы собрание состоялось здесь?" "Нет", раздражённо ответил он. "В который час?" "Без 18:06. Дома у меня будет уходить уймо времени на то, чтобы получать сведения по данному делу, ведь эти люди Всё лето проторчать здесь, пробурчал он. Придётся всё повесить на тебя. А у тебя с их домом что-то не заладилось. То поглощаешь выпивку, в которую подсыпано снотворное, то занимаешься дорожным разбоем, то где ни попадя оставляешь мою машину, а потом под её колёсами гибнут люди. Ага, охотно поддакнул я. Я уже не тот, что раньше. На вашем месте я бы меня уволил. Так я уволен? Нет. Но если мне придётся провести здесь следующую ночь, а то и не одну, отправлю тебя домой за рубашками, носками, остальными принадлежностями. Он мрачно уставился на свои носки. Видел, какие дырки? Видел? Наша машина арестована. Но я могу взять на прокат другую. Если хотите держать руку на пульсе, надо пошевеливаться. Старшая дочка думает, будто прошлой ночью она то ли что-то видела, то ли что-то слышала. И теперь как будто догадывается, кто мог взять вашу машину. В настоящий момент она раздумывает над тем, не рассказать ли об этом окружному прокурору. Я пытался прощупать почву, Но она испугалась, что я все передам вам. Мне положительно перестало вести. Может, хотя бы вам удастся что-нибудь выведать, если вы соблаговолите, наконец, слезть с постели и обуться? Вульф сел, свесил ноги с кровати и закряхтел, пытаясь дотянуться до ботинок. Наконец ему удалось их нащупать, когда он завязывал шнурки и к нам постучали. Я разрешил войти, и дверь тут же распахнулась. К нам заглянул Джимми Сперлинг, быстро проговорил: "Папа ждёт вас в библиотеке". И, исчез не закрыв за собой дверь. Судя по всему, поездки по угольным шахтам не лучшим образом сказались на его манерах. Вулф, не спеша заправил рубашку в брюки, нацепил галстук, жилет и пиджак. Мы направились по коридору к лестнице, спустились вниз и сложным маршрутом проследовали в библиотеку, не встретив по пути ни души. Я решил, что остальные уже собрались, но ошибся. Когда мы добрались до цели, в библиотеке сидели всего трое: окружной прокурор, председатель правления и Уэбстер Кейн. Арчер снова захватил лучшее кресло. Так что Вулфу и на этот раз пришлось выбирать из оставшегося. Я был удивлён застав здесь Кейна, но не увидев Бена Дайкса и обрадовался отсутствию Маделин. Может, у меня ещё получится вызвать её на откровенность. Поздравляю вас, сер, сказал Вулф. Вы приняли верное решение. Мне известно, что мистер Гудвин не способен на подобную глупость. Но вы об этом не знали. Надо было лишь разобраться, что к чему, и вы это сделали. Благодарю, кивнул Ларчер. Я старался. Он огляделся кругом. Я весь день провёл в суде и очень устал. Мне не зачем было приезжать. Но раз обещал, Я передаю это дело мистеру Гарну, одному из своих помощников. Как следователь он намного лучше меня. Сегодня он был занят и не смог поехать со мной, но собирается сюда завтра утром, чтобы поговорить со всеми вами. А пока можно мне сказать. Перебил его Сперлинг. Разумеется, сделайте одолжение. Сперлинг говорил спокойно, В его голосе и манерах не чувствовалось ни малейшего напряжения. Я бы хотел рассказать, как всё было на самом деле. Когда утром Дайкс заявил, что у него есть доказательства, будто эта машина Вулфа, я подумал, что вопрос исчерпан. Кажется, я даже сказал это вслух. Естественно, я шёл виновником происшествия Гудвина, зная, что прошлым вечером он ездил в Чепакуа. Затем, когда выяснилось, что вы не убеждены в виновности Гудвина, я тоже разуверился, так как понимал, что у вас возникли сомнения. Я начал размышлять над обстоятельствами, известными на тот момент, над временными рамками происшествия и кое-что вспомнил. Будет лучше всего, если я просто прочитаю вам это заявление. Сперлинг сунул руку во внутренний нагрудный карман и вытащила отту сложенный лист. Это заявление, сообщил он, разворачивая бумагу. Датировано сегодняшним числом и подписано мистером Кейном, Уэбстером Кейном. М Кейном? нахмурился Арчер. Да. Вот что здесь написано. В понедельник вечером, 20 июня 1949 года, незадолго до половины десятого, я вошел в библиотеку и увидел на письменном столе мистера Сперлинга несколько писем, которые он собирался отправить по почте. Я слышал, как он упоминал об этом. Зная, что мистер Сперлинг расстроен из-за одного личного дела, я предположил, что он забыл о письмах. и решил сам съездить на почту в Маунт-Киско, чтобы их успели доставить к утреннему поезду. Я вышел из дому через западную террасу, намереваясь идти в гараж за машиной, но вспомнил, что машина Нира Ульфа припаркована совсем рядом, и решил позаимствовать её на время. Ключ оказался в машине, я завёл двигатель и выехал на аллею. Солнце почти зашло, Но до наступления полной темноты оставалось ещё несколько минут. Я неплохо вожу и поэтому не стал включать фары. Аллея слегка идёт под уклон. Я ехал на скорости около 20-25 миль в час. Когда я подъехал к мосту через ручей, на аллее слева от машины внезапно замаячил какой-то предмет. Мне не хватило времени, чтобы в сумерках различить человеческую фигуру. Я толком не успел ничего понять, как В следующий миг машина задела этот предмет. Я надавил на тормоз еще, не осознавая, что сбил человека. Однако уже через несколько футов я остановил машину, выпрыгнул из нее, бросился назад и увидел Луиса Ронни, лежавшего в пяти футах от машины. Он был мертв, его тело попало под колеса и было до нельзя изуродовано. Я бы мог долго оправдываться за свое тогдашнее поведение, но проще будет выразить мое состояние одной фразой. Я потерял голову. Я не стану пытаться описывать, что я почувствовал, скажу лишь, что я предпринял. Убедившись, что Ронни и в самом деле мертв, я оттащил тело на траву и поволок к кустам, находившимся в футах в пятидесяти от аллеи. положил его под ними с северной стороны, так чтобы не было видно с дороги. Затем я вернулся к машине, переехал через мост к воротам, там развернулся и покатил обратно к дому. Я припарковал автомобиль на прежнем месте и ушёл. Я не стал заходить в дом, вместо этого я принялся мерить шагами террасу, пытаясь решить, что делать дальше. и собираясь с духом, чтобы зайти и объявить о том, что произошло. Пока я метался, не зная как быть, из дома вышел Гудвин, пересек террасу и направился к тому месту, где стоял автомобиль. Было слышно, как он завёл двигатель и укотил прочь. Я понятия не имел, куда он поехал. Мне было пришло в голову, что он собрался обратно в Нью-Йорк, а значит, машина могла и не вернуться. В любом случае, его отъезд, казалось, помог мне наконец определиться. Я вошёл в дом, поднялся к себе и попытался успокоиться, занявшись экономическим отчётом, который я готовил для мистера Сперлинга. Сегодня днём мистер Сперлинг сообщил мне об исчезновении предназначенных для отправки писем, которые лежали на его столе. Я объяснил, что унёс их в свою комнату, и это была правда. Рано утром я собирался съездить на почту в Чапакуа, но не смог, так как полиция перекрыла дорогу и выставила у автомобиля охрану. Однако, когда он завёл речь о письмах, я неизвестно отчего взглянул на своё положение по-иному и тут же, как на духу, выложил ему всё, о чём заявил выше. Когда мистер Сперлинг уведомил меня о том, что к вечеру вновь приедет окружной прокурор, я ответил, что изложу эти факты собственна вручно написанным признанием, что мной теперь и сделано. Таково моё заявление. Сперлинг оторвал взгляд от бумаги. Подписано Уэбстером Кейном. Он передал листок с заявлением окружному прокурору. Засвидетельствовано мною. Если вам нужны подробности, не думаю, что он откажется их предоставить. Он здесь. Можете сами его расспросить. Арчер взял бумагу и быстро пробежал глазами. Через несколько мгновений он поднял глаза, отклонив голову набок, уставился на Кейна. Кейн, не отвёл взгляд. Арчер постучал по бумаге пальцем. Это действительно написано и подписано вами, мистер Кейн. Да, ясным, решительным голосом, но без всякой бравады ответил тот. Что ж, немного позновато вам, не кажется? Вы правы. Лицо Кейна было отнюдь не радостным, но он бодрился как мог. Его вечно растрёпанные шевелюры давала ему некоторое преимущество. Так чуть больше верилось в то, что человек с внешностью молодого политика, ведь для политика он был ещё молод, способен на подобную глупость. Он заколебался, но затем добавил: "Я, как никто, понимаю всю непростительность моего поведения. Я даже не могу связно объяснить, как это всё получилось. Мне казалось, что в критическую минуту я сумею повести себя достойно, но вы. Очевидно, я ошибался". Но разве то была критическая минута? Ведь несчастный случай был неизбежен. Это со многими случается. Наверное. Но я убил человека. Для меня это настоящая драма. Кейн махнул рукой. В любом случае вы видите, что со мной сталось. Я был совершенно выбит из колеи. Но «Ну уж и совершенно. Арчер, заглянув в бумагу, Вы неплохо соображали. Когда спустя всего 15 минут после наезда Годвин сел в автомобиль и укотил той же самой дорогой, вы решили, что появился отличный шанс свалить всю вину на него. Ведь так Кейн кивнул. В своём заявлении я намеренно изложил все подробности, хотя понимал, как они могут быть истолкованы. Скажу только, что если эта мысль и приходила мне в голову, я этого не сознавал. Как я там выразился?» Арчер заглянул в текст. «Вот, его отъезд, казалось, помог мне, наконец, определиться. Я вошел в дом, поднялся к себе и так далее». «Все верно», — Кейн казался вполне искренним. «Я просто пытался быть абсолютно честным». После того, как совершил столь постыдный поступок, я с немой руководил расчёт вроде того, о котором вы упомянули, то лишь бессознательно. Понятно. Арчер ещё раз взглянул на лист, сложил его и сел, не выпуская бумагу из рук. Вы хорошо знали Рони. О, довольно поверхностно. В последние несколько месяцев мы часто виделись. Главным образом в нью-йоркском доме Сперлингов или здесь. Вы были с ним в хороших отношениях? Нет. Это было резко, бескомпромиссно и нет. Почему? встрепенулся Арчер. Мне не нравился способ, каким он зарабатывал себе на жизнь. Он и сам мне не нравился. Просто не нравился и всё тут. Я знал, что мистер Сперлинг подозревает будто Роник коммунист. И хотя я не имел никаких убедительных доказательств, мне представлялось, что подобное подозрение будет несложно подкрепить фактами. Вам было известно, что мисс Гвен Сперлинг очень дружна с ним? Разумеется. Его пускали сюда лишь по этой причине. Вы этой дружбы не одобряли? Нет, не одобрял, сэр. Хотя это не играло никакой роли. Я не только сотрудник корпорации мисс Сперлинга, но и более 4 лет имею удовольствие и честь быть другом, другом семьи, если мне позволят так выразиться. Он посмотрел на Сперлинга, и тот кивнул, подтверждая его слова. Кейн продолжил. Я питаю глубокое уважение и привязанность ко всем членам семьи, включая мисс Гвен Сперлинг. поэтому мне казалось, что Ронни ее не достоин. Можно задать вопрос? Конечно. Не понимаю, зачем вам понадобилось знать, что я думаю о Ронни. Разве только вы заподозрили, что я сбил его намеренно, а не случайно. Это так? Я бы не сказал, мистер Кейн. Однако ваше заявление... расставила все по местам, и перед тем, как я окончательно остановлюсь на этой версии...» Арчер поджал губы. «Вы что, обиделись на мои вопросы?» «Нисколько», — твердо ответил Кейн. «Я не в том положении, чтобы обижаться на вопросы, особенно на ваши, но этот...» «А я обиделся», — неожиданно подал голос Сперлинг, который явно сдерживался из последних сил. Что это вы затеили, Арчер? Выискиваете грязь там, где её не было? Утром вы заявляли, что не в правилах вашего учреждения, во что бы то ни стало, портить жизнь людям моего положения. Что? Правила с тех пор изменились? Арчер расхохотался. Теперь его смех ещё сильнее, чем утром. напоминал виск, зато извучал куда дольше. Казалось, прокурор от души потешается. Имеете полное право возмущаться, ответил он Сперлингу. Я устало продолжаю спрашивать лишь в силу привычки. Помните, что ещё я говорил сегодня утром? Если окажется, что это был несчастный случай, я буду рад больше всех. Он убрал сложенный лист в карман. Нет, я не собираюсь выискивать грязь. Бог свидетель, её тут достаточно и без моих усилий. Он встал. Мистер Кейн, не могли бы вы завтра утром заглянуть ко мне в приёмную в White Plains? Скажем, часам к 11. Если меня не будет, спросите мистера Гаррена. Я приду. пообещал Кейн. Зачем это? спросил Сперлинг. Уладить формальности, Арчер кивнул. Только формальности, ничего больше. Я займусь этим прямо сейчас. Не вижу никакого смысла предъявлять обвинения и затевать судебное преследование. Вечером я позвоню Гарину и попрошу его просмотреть правовые акты, касающиеся механических транспортных средств на предмет несчастных случаев, имевших место на частной территории. Возможно, придётся наложить штраф или временно изъять водительские права, но учитывая обстоятельства, я предпочёл бы вовсе закрыть на это глаза. Он протянул Сперлингу руку. «Никаких обид, я надеюсь!» Сперлинг подтвердил, что никаких. Арчер обменялся рукопожатиями с Кейном, Вульфом и даже со мной. Потом сказал, что в следующий раз надеется встретиться со всеми нами при более приятных обстоятельствах и откланялся. Вульф сидел с закрытыми глазами, свесив голову на бок, словно у него не хватало сил держать её прямо. Кейн, Сперлинг и я из учтивости встали, прощаясь с Арчером, Вулф даже не шелохнулся. "О, ла гасподу, всё кончено", сказал Кейн Сперлингу. "Если я тебе больше не нужен, пойду поработаю. Я предпочёл бы не выходить к ужину. Разумеется, скоро Тебя будут знать, но мне не хотелось бы с кем-нибудь встречаться до завтрашнего дня. Иди. Согласился Сперринг. Я позже к тебе загляну. Кейн направился к выходу. Вольф открыл глаза, пробормотал: "Минуточку". И выпрямил голову. Кейн остановился и спросил: "Это вы мне? Если не возражаете," Эти учтивые слова Вольф произнёс тоном отнюдь неучтивым. Ведь ваша работа может чуть-чуть подождать. Разумеется, может, если нужно. Что случилось? Мне бы хотелось кое о чём с вами переговорить. Кейн посмотрел на Сперлинга, но его взгляд не достиг цели, поскольку председатель вытащил из кармана ещё одну бумагу. Продолговатый лист розового цвета, который не был сложен, и изучал её. Пока Кейн в растительности стоял на месте, Сперлинг шагнул к Вулфу и протянул ему этот листок. Вы это заслужили. Я рад, что нанял вас. Вулф взял листок, мельком взглянул на него и снова поднял глаза. Однако 50 «Тысяч долларов!» Сперлинг кивнул. Тем же манером я обычно киваю чистильщику сапог, бросая ему монетку в десять центов. «Прибавьте их к тем пяти, что вы уже получили. Итого будет пятьдесят пять. Если это не покроет нанесенный вам ущерб и расходы, вышлите мне счет». «Благодарю вас!» Непременно вышлю, разумеется, пока я не могу сказать, каковы окажутся расходы. Быть может, расходы на что? На расследование смерти мистера Рони. Быть может, что тут расследовать? Не знаю. Вулф убрал чек в карман. Быть может, я быстро с этим покончу. А сейчас мне хотелось бы задать несколько вопросов мистеру Кейну. Для чего? Зачем вам это понадобилось? А почему нет? Кротко заметил Вулф, ведь у меня не меньше прав, чем у мистера Арчера. Неужели он откажется ответить на дюжину вопросов? А, мистер Кейн. Конечно, нет. Вот и славно. Я буду краток, но мне хотелось бы, чтобы вы сели. Кейн сел, но на самый крайшек стула. Сперлинг не сделал и этого. Он так и остался стоять, засунув руки в брюки и устремив на Вулфа взгляд, полный отнюдь не восхищения. Во-первых, начал Вулф Как вы определили, что мистер Рони мёртв? Господи, вы бы его видели. Но я не видел. Вы тоже вряд ли хорошо его рассмотрели, потому что к тому времени почти полностью стемнело. Вы прикладывали руку к его груди, чтобы выяснить, бьётся ли сердце. Кейн Он отрицательно покачал головой. Меня это не удивило, ведь я-то знал, во что превратилась грудная клетка Рони и понимал, что проверить сердце было невозможно, на его месте образовалось настоящее месиво из одежды и рёбер. Я уже описывал всё это Вулфу. Мне не пришлось этого делать, он был буквально раздавлен. Как вы умудрились заметить это в темноте? Скорее догадался. В любом случае было не так уж темно, кое что я всё-таки видел. Вероятно, вы разглядели кости, ведь они белые. Насколько я знаю, плечевая кость, та, что в верхней части руки, была сломана и торчала наружу на несколько дюймов. Вот только на какой руке? Это была счастейшей ложь ничего такого Вулф не знал и знать не мог потому что этого просто не было Боже я не знаю запротестовал Кейн мне было не до того разумеется согласился Вулф но вы же видели вернее догадывались что кость сломана я может и видел Не знаю, когда вы оттаскивали тело к кустам, каким образом вы ухватили его? Сменил тему Вулф. За какие части? Не помню. Вздор. Вы ведь тащили его не пару ярдов, а футов 50 не меньше. Как можно забыть? Вы взяли его за ноги, за голову, за воротник, за руку? Не помню. Уму непостижимо, как вы могли забыть? Возможно, вам удастся вспомнить. Вы положили его под кустом головой к дому или от дома? Я должен это помнить, нахмурился Кейн. Верно, должный. Но я не помню. Кейн покачал головой. Не помню. И точка. Ясно. Вулф откинулся на спинку кресла. Это всё, мистер Кейн. Он махнул рукой. Идите, работайте дальше. Не успел Вулф закончить фразу, как Кейн был уже на ногах. Я сделал всё, что мог, извиняющимся тоном произнёс он. Видно, В критическую минуту мне в самом деле трудно быть на высоте. Должно быть, я так растерялся, что не отдавал себе отчетов в своих действиях. Он посмотрел на Сперлинга, но не получил от него никаких указаний, и затем взглянул на Вульфа, бочком протиснулся между двумя креслами, добрался до выхода и был таков. Когда дверь за ним захлопнулась, Сперлинг в упор посмотрел на Вульфа. Ну и какая в этом польза? Никакой, хмыкнул Вулф. Один вред. Теперь, вернувшись домой, я уже не сумею с чистой совестью забыть об этом деле, чтобы спокойно заняться восстановлением оранжерее. Он запрокинул голову, чтобы заглянуть в лицо Сперлингу. Но он верно перед вами в неоплатном долгу. Или до смерти боится потерять работу. Как вы заставили его подписать признание? Я не заставлял его. Он уже говорил, что написал признание добровольно. Ха! Я знаю, что он говорил, но почему я должен этому верить, когда не верю всему остальному? Вы же это, не всерьёз? Сперлин улыбнулся своей ангельской улыбкой Кейн, один из ведущих экономистов в стране, зачем человеку с его репутацией и положением подписывать подобное признание, если оно не соответствует действительности? Однако он это сделал, возразил Вулф, начиная сердиться. И разумеется, не без причины. У вас этих причин предостаточно. Вам повезло, что подвернулся Кейн, ведь он идеальный кандидат на эту роль. Вулф взмахнул рукой. Мистер Кейн его больше не интересовал. Вы ловко всё подстроили. Признание составлено, как нельзя лучше, но я никак не возьму в толк. Неужели вы не понимаете, в какое положение поставили меня? «Конечно, понимаю. Сперлинг был само дружелюбе. Вас наняли для некой работы, и вы отлично с ней справились. Ваше вчерашнее представление прошло без сучка, без задоринки. Оно заставило мою дочь решиться на разрыв с Ронни. Это все, чего я хотел. Его случайная гибель ничуть не умаляет вашего труда». Знаю, согласился Вулф. Но с тем делом уже покончено. Проблема в том, что вы наняли меня для новой работы. Расследовать смерть мистера Рони. Теперь я это дело тоже закончено. О нет, отнюдь. Вы одурачили мистера Арчера, заставив мистера Кейна подписать признание. Но меня вам не провести, Вулф покачал головой и вздохнул. Как бы мне этого ни хотелось. Сперлинг мгновение смотрел на него, затем подошёл к креслу, которое раньше занимал Арчер, сел, подался вперёд и решительно проговорил: Послушайте, Вулф. Кем вы себя возомнили? Святым Георгием? Вовсе нет, с негодованием возразил Вольф. Неважно, кто сбил этого негодяя Рони и каким образом, случайно или намеренно. Я бы охотно допустил, что это фальшивое признание чистая правда, но я уже ввязался в дело. Я солгал полиции. Ну ладно, не впервой. Прошлой ночью я предупредил вас, что утаиваю информацию от полиции, только если сам веду данное расследование. Это вынуждает меня не бросать дело до тех пор, пока я не раскрою его. Я сказал, что вы не сможете сегодня нанять меня, а завтра уволить. А теперь вы решили, что сможете? Теперь вы полагаете, что можете вышвырнуть меня пинком под зад, потому что я уже не вправлю вас в неприятности, рассказав мистеру Арчеру о том, что на самом деле происходило в этой комнате вчерашним днём. И вы правы. Если я пойду к нему и признаюсь в этом сейчас, когда у него на руках уже есть заявление Кейна, он вежливо мне попеняет и обо всём забудет. Хотелось бы и мне забыть, но я не в силах. Опять мое треклятое самолюбие! Вы меня обманули, но в дураках я не останусь. Я заплатил вам пятьдесят пять тысяч. Да, заплатили. А остальное? Остальное? За что? За завершение расследования. Я собираюсь выяснить... "Кто убил мистера Рони и доказать это?" Вулф нацелил на него указательный палец. "Если мне это не удастся, мистер Сперлинг." Он опустил палец и пожал плечами. "Нет, удастся, обязательно удастся. Вот увидите." Внезапно Сперлинг вышел из себя. В мгновение ока его взгляд Его цвет лица изменились, перед нами был совершенно другой человек. Он скачил с мяса и процедил сквозь зубы: "Ван! Ван отсюда!" Судя по всему, нам оставалось только одно уйти. Лично я не слишком огорчился, поскольку мне это было не в новинку, но Вульф который во время бурных ссор, грозивших закончиться разрывом, как правило, находился в собственном кабинете, не привык, чтобы его выставляли. Он повёл себя правильно, решил я, сохраняя достоинство, но не выпячивая его. Вольф двинулся к выходу с таким видом, будто ему понадобилось в туалет, но без особой срочности. Я пропустил его вперёд, как мне и подобало. Впрочем, Сперлин оказался человеком многогранным. Хотя подобная вспышка ярости не могла погаснуть в один момент. Тем не менее, забегая вперёд, чтобы открыть для Вулфа дверь, я услышал позади голос председателя правления. Я не стану аннулировать этот чек.